Антипова смотрела на себя в зеркало и представляла, как внутренне ахнут мужья и внутренне крякнут жены. И в этот момент раздался стук в дверь. Антипова распахнула дверь резко и настиж и предстала в такой грозной красе, что композитор отпрянул, будто его осветили фарами. Потом проморгался и сказал, «Знаете, ничего не получилось. Пришло так много народу, «И что?» — не поняла Антипова. Композитор мученически молчал. «Некуда сесть?» — подсказала Антипова. «Да-да, вот именно. Некуда сесть!» — оживился композитор. «Значит, Антипову не пускают потому, что все посадочные места заняты, как в самолете». Но она понимала, дело не в этом. Свободные места были. В крайнем случае можно сесть и на подоконник, и на пол, в тесноте, да не в обиде». Дело в другом. Пришел Казанцев с женой, без равы. Композитор радостно сообщил. «А я тут нашу соседку пригласил, балерину, очень милая женщина». «Знаете что? Давайте посидим без посторонних», — попросила жена Казанцева, дама второй степени ожирения. «Мы так устали от людей! На черта нам чужие!» Казанцов молчал, и это молчание было, как резолюция, отменить. Композитор поплелся виноватым псом и сейчас стоял и врал. Вообще композитор был страшненький, но красивый. Энергия таланта шла от его лица, как тепловая энергия. Но сейчас, в данную минуту, от него исходила унизительная вибрация, как от виноватой собаки. И как собаку его хотелось... отодвинуть ногой. Антипова закрыла дверь, отсекая себя от вранья. «Жлобы!» — подумала она. «Буржуазия!» Если бы она была при деле или при муже, с ней не посмели бы так обойтись. Она почувствовала себя ящиком, который выбросили на помойку, несмотря на яркие наклейки. Антипова не понимала, что теперь делать со своим красивым платьем, нарядным лицом, потом понесла все это в столовую. Близилось время ужина. В столовой на нее устремились многие пары глаз, посылая в пространство разнообразно заряженные лучи. В воздухе, как плинки строились частички зависти, восхищения, желания, пустого любопытства и любопытства со знаком «плюс» и со знаком «вопрос». Антипова чувствовал их на своей коже, как уколы, циркулярного душа, который лечит и бодрит. Все же она была балерина, привыкла поражать. Кормили, как всегда. В гостях у композитора было бы вкуснее. Антипова вышла из столовой и тут же увидела композитора. Похоже, он ее караулил. Может быть, достал в соседнем номере еще один стул и обеспечил для Антиповой посадочное место. И теперь зашел за ней и ждет». Но композитор просто стоял и смотрел с несчастным видом. — Ну что, выпили коньяку? — беспечно спросила Антипова. — Орёмка в горло не идёт, — сознался композитор. — Но кто же знал, что они приведут с собой ораву? Значит, он подошёл во второй раз сказать, что ей нет места на празднике избранных. — Да ладно врать, — спокойно сказала Антипова. Не было никакой оравы. Глаза композитора расширились в мистическом ужасе, как будто он увидел привидение. «Хотите, скажу, как было?» — предложила Антипова. Пришел Казанцев с женой вдвоем и сказал, «Посидим без посторонних, на черта нам чужие». «На черта нам чужие не было, просто посидим без посторонних». Помолчали. Антипова в третий раз сглотнула унижение. «А что я мог сделать?» — спросил композитор. «Не приглашать. Или настоять на приглашении, если вы мужчина, конечно». Композитор понимал, что она права, но хотел сочувствия и прощения как подросток, вернее, переросток. «Вы жестокая женщина», — кокетливо упрекнул он. «А почему я должна вас жалеть?» Вы нахамили, и вас же жалеть!» Антипова обошла композитора как предмет и поднялась на свой этаж. Возле лифта стояла жена композитора в нарядной белой кофте с большим круглым воротником. Шея у жены была короткая, практически отсутствовала, и голова лежала на воротнике, как арбуз на тарелке. Она метнулась к Антиповой, доверчиво глядя ей в глаза, буквально перетекая в Антипову, через зрачки. Ой, какие же милые эти Казанцевы! Какие простые! Такая семья! Это же такая редкость! Все вокруг разводятся, бросают друг друга. Ничего святого, как перед концом света. А Казанцевы... Жена композитора сморщилась, будто добродетели Казанцевых доставляли ей сладостные мучения. Им у нас так понравилось. Я, знаете... Из дома всегда вазочку вожу, салфеточки. Расстелю, расставлю, и уже вид. Антипова терпеливо слушала и не понимала. Дело не в вазочках и не в салфеточках. Дело в том, что в гости пришла власть. Пришла и сказала, мы с вами, вы с нами. Протянула руки, и они сплелись в дружном хороводе. А Антипова вне хоровода, она им чужая. Но зачем? Об этом надо все время напоминать. Спокойной ночи, — попрощалась Антипова и пошла в номер. Заперлась на ключ. Она опасалась, что сейчас явится подвыпивший казанцев и скажет, что она им ни на черта не нужна. Одно только странно. Почему они не сидят за столом плечом к плечу, не пьют коньячок и не поют ранние песни композитора? Почему вместо этого они бегают по коридорам и отлавливают Антипову во всех углах? «Не пришли», — осенила Антипову. Она поняла это интуицией, которая бывает глубже, чем знание. «Не пришли. Власть нахамила. Власть сказала, обойдемся и без вас. На черта нам чужие». И теперь композитор и его жена боятся, что это просочится, станет известно. Все узнают, что у композитора финал, а не кризис. Финал. Его больше нет. Был такой и нет. Может идти на пенсию, на заслуженный отдых. Антипова вспомнила навязчивую искренность жены композитора. Какую же пропасть надо иметь под ногами, чтобы так суетиться перед незнакомой бывшей балериной? Их мучает страх. А что теперь будет? Антипова знает этот страх. От него мерзнет кожа на голове. Ей даже захотелось спуститься в бар, купить бутылку водки, прийти к композитору и сказать, «Давайте выпьем, ребята, посидим без посторонних». И в самом деле... Что общего у художника с властью, даже если этот Казанцев глубоко порядочный семейный человек? Антипова вспомнила его лицо, намелькавшееся в телевизионном экране. У Казанцева второй подбородок, но не наполненный салом, а висящий пустым кожаным мешочком, как у индюка. И когда Казанцев темпераментно кричал свои речи, он тряс лицом, волосами, и мешочек болтался во все стороны. Людей объединяет успех, а не обиды. Обиды разъединяют. Казанцеву не до гостей. Власть качается под ним, как земля во время землетрясения. Не знаешь, откуда упадет и придавит. Человек не выбирает время. Время выбирает человека. Чем он виноват, что жил в свое время и жил, как все ему подобные? 1989 год. обидел Казанцева. Казанцев обидел композитора. Композитор — Антипову. Хорошо, что на ней эта цепочка и кончается. Ей некого обижать. За окном дышало море. антипова вообразила. Море — это гигантская тарелка горя. И каждый стоит со своей ложкой, черпает и пьет, и никто не толкается. Всем хватит места, и горя всем хватит. Тарелка большая, со стороны Швеции стоят шведы, со стороны Финляндии — финны, а с нашей стороны — наши. И тут же Антипова, и Казанцев, и никто никому не чужой.